Арестанты просидели, как пришибленные до вечера, вяло переговариваясь о мелочах. Идей никаких не появилось. Ильчининов даже ночью почти не спал. Все переживал за исход своей операции. Приближался решающий момент. Он мог повлиять на ход всей войны. А резидент со своим ближайшим помощником сидели под замком у французов. Утром... Еще до получения кофе Охлестышева вызвали из камеры. Конвойный отвел его в знакомый кабинет. Петр вошел и увидел Ольгу рядом с Полестелем. Они бросились в объятия друг другу и простояли так несколько минут, говоря бессвязные слова вперемешку с поцелуями. Ольга плакала, наконец граф сказал из угла. «Хватит, хватит!» «Пора переходить к делу». Он рассадил влюбленных по разным углам, а сам остался стоять. Шихонская молча глядела на Петра, и слезы струились по ее лицу. «Почему ты плачешь?» — нежно спросил он. За княгиню ответил граф Полестель. «Я вижу, ваша пассия не в силах произнести то, о чем мы с ней вчера условились. Придется мне...» Дело в том, что Ольга Владимировна выходит за меня замуж. «Как замуж?» — опишил каторжник. «Она же не свободна». «Мы с князем Шихонским разобрали этот вопрос. Он дает Ольге Владимировне развод». «Но вам-то это зачем?» — в ужасе спросил Охлестышев. «Чушь! Ведь это же полная чушь!» «Почему же?» «Как? Почему?» «Развод может узаконить только духовная консистория. Но до этого ли ей сейчас? Вы с ума, что ли, посходили? Идет война. Наши нации враждуют друг с другом. Какие сейчас к чертям могут быть разводы? Вы же противник России!» «В том-то и дело, что идет война», — сдержанно ответил Полистель. «Надеюсь...» Вы не откажете мне в уме и способности к анализу? В силу своего служебного положения я очень осведомленный человек. Я пришел к выводу, что войну Наполеон проиграет. Он совершает одну ошибку, не станем говорить какую. Я пытался его отговорить, но император меня не послушал. Он считает одного себя гением, а всех остальных пигмеями и скорым шагом ведет себя и армию к погибели. Вот! Что вот? — скривился партизан. И без вас ясно, что Бонапарту конец. Но при чем тут женитьба на Ольге Владимировне? Вы хотите перебежать? Принять русское подданство, что ли? — Как при чем тут женитьба? — удивился в свою очередь полковник. — А двадцать тысяч душ преданого Ахлестышев молча смотрел на графа и по-прежнему не понимал его. Ну же! Терпеливо, как маленькому, стал объяснять француз. Война скоро закончится, а состояние останется. Тем более, что основные поместья Барыковых находятся на Волге и в Башкирии, в местностях, не затронутых войной. Все это перейдет в управление новому супругу Ольги Владимировны. В мое управление. Петр перевел взгляд на Ольгу. А ты? Ты дала согласие? Но почему? Вместо ответа княгиня разрыдалась в голос, и полистелю пришлось отпаивать ее водой. Экай, вы бестолковый, — сказал он раздраженно. Любит она вас и спасает этим шагом от петли. В ответ на ее согласие я организую ваш побег отсюда. — И вы? Вы на это согласны? — удивился Ахлестышев. — Дать свое имя чужой для вас женщине, зная, что она любит другого. — Из одного только расчета заради денег согласен, — ответил граф. — И не только согласен, но и сам все придумал вчера вечером. И объяснил княгине, что это единственная возможность спасти вашу жизнь, ведь, согласитесь, Петр Серафимович, то, что вы до сих пор не ворву, исключительно моя заслуга. Я обязан выполнить приказ и ежечасно рискую, оттягивая казнь. Теперь я готов рискнуть еще больше и вообще выпустить вас из-под ареста. Вас! подозрительного русского невесть с какой целью прокравшегося в Кремль во французском мундире. Должен же я получить вознаграждение за такой риск? А то вам жизнь, а мне ничего взамен. Так не бывает. Ольга, я никогда с этим не соглашусь, — крикнула Хлесташев. Тебя обманывают. Этому человеку нельзя верить. Он не отпустит меня. — Откуда такая убежденность? — обиделся француз. — Я принадлежу к старинному роду, и слово чести для меня не пустой звук. И потом, Ольга Владимировна, сама будет присутствовать при вашем освобождении. Я лично вывезу вас из Кремля и высажу где-нибудь на окраине посреди укромных развалин, и ступайте своей дорогой. Советую сразу же покинуть Москву. Если наши поймают вас во второй раз, казни уже не избежать и меня подведете. Ну, мы поняли друг друга? Петр отвернулся от графа и смотрел только на Ольгу. «Как же так, любовь моя? Зачем это? Ты спасаешь мою жизнь, ладно. Но что это будет за жизнь?» «Разве нам станет лучше, если тебя расстреляют?» Наконец могла она заговорить. «Пока ты жив, все может перемениться. У мертвых ничего уже не изменится. Твоя жизнь — высшая для меня ценность. Я на все готова ради этого, на все. Видно, не суждено нам пока быть вместе». «Насчет того, что переменится, даже не думайте», — желчно влез в разговор Полистель. Я взял с княгиней клятву перед иконой, что она выйдет за меня замуж в обмен на ваш побег. Свое обещание я честно выполню. А она пусть выполнит свое. Вы можете потом встречаться, жить, словно муж и жена. Мне все равно. Меня интересуют только капиталы Ольги Владимировны, а не душа ее и не тело. Я получаю доверенность на управление поместьями, и получение с них доходов, и вы меня больше никогда не увидите. Я тут же уеду в Париж. А где гарантия, что вы не потребуете через суд, чтобы супруга проживала с вами вместе? Наши законы дают такое право ненавистным мужьям, и те им часто злоупотребляют. «Я и об этом подумал», — радостно сообщил Полистель. Если такое заявление с моей стороны последует, то Ольга Владимировна отзовет свою доверенность. Мы оба взаимно защищены. Я позволяю ей жить розно, а она мне получать мои доходы. И никто никого не обманывает. Иначе последует наказание. — Радость моя, свет мой, — ласково сказала сквозь слезы Ольга. — Соглашайся. Я была уже княгиней Шихонской. Разве это помешало нам быть счастливыми в том шалаше? Нет. Теперь я сделаюсь наружно, графиня Полестель. Что изменится для нас с тобой? Мы станем жить вместе и никогда не захотим увидеть этого человека. Пусть он подавится моими деньгами. Главное, чтобы он спас тебя сейчас. Я должен подумать, произнес Петр, вставая. Голова от ваших новостей кругом идет. Пусть меня отведут обратно в камеру. — Понимаю, — охотно поддержал его граф. — Идите и думайте. До вечера. Когда к вам вернется способность рассуждать, сами согласитесь, что меня вам Бог послал. — Иначе, господин партизан, лежать вам у Тайницкой башни, а по вам будут ползать мухи. Большие, синие. А Хлестышев вернулся в камеру бледный, как полотно. Штабс-капитан бросился ему навстречу. «Что такое, на вас лица нет?» «Полистель готов отпустить меня в обмен на согласие княгини Шихонской выйти за него замуж». «Ничего не понимаю. Она ведь уже замужем. Князь дает ей развод». «Но для чего вся эта комбинация?» — Ольга идет на жертву, чтобы спасти меня от эшафота. — Ага. — Но граф! Он женится на двадцати тысячах душ рода Барыковых. — Что за фортель? Война идет, какие браки между враждующими нациями. И потом, на получение развода уйдет не один месяц, если наши попы его вообще дадут. — Я то же самое сказал графу. Он готов ждать. По его словам, он понял, что Бонапарт проиграет войну, и сейчас граф закладывает фундамент мирной жизни, очень обеспеченной в будущем. Так, Ильчинина взъерошил волосы. Да ведь это то, что нам и нужно. Вы выходите на волю и ведете операцию с фон Састров. Ахлестаев даже застонал. Петр Серафимович, простите мой практицизм, взмахнул руками штабс-капитан. Конечно, вам больно. Любимая женщина по своей воле связывает себя узами брака с другим, но ведь она делает это ради вас. Это ли не доказательство ее высокого ответного чувства? Лишь настоящая любовь может толкнуть женщину на такие жертвы. Вам позавидовать можно. Пока вы живы, ничего не кончено. Все еще переменится. Я понимаю, уныло согласился каторжник. «Умом я все понимаю, но, как представлю этого негодяя, ведущего Ольгу вокруг аналоя, я убью его». «Для этого надо сначала выйти отсюда», — мягко напомнил Ильчининов. Петр только вздохнул. «Для нашего дела, Петр Серафимович, ваше освобождение — это подарок небес. Вы сможете контролировать поездку баронессы в Петербург» и отменить, пока не поздно, распоряжение об ее убийстве. Ведь такой риск отнюдь не исключен. Сила Еремеевич всегда выполняет приказ. Представляете, что будет, если он сорвет операцию? По вашей команде. Вы продолжите за меня работу резидента. Не время сейчас грустить, война идет. А Хлестышев снова вздохнул, уже менее печально. «Вы правы, Егор Ипполитович, хорошо. Давайте вернемся к баронессе. Кто встречает ваших курьеров на казачьих постах?» «Там иерархия следующая. Отдельным летучим отрядом командует генерал-адъютант Винсент Героде. Это де-факто авангард корпуса Витгенштейна. И стоит он на Тверской дороге». У Фердинанда Федоровича прямая связь как с Кутузовым, так и с Петербургом. Казаками передней линии командует генерал-майор Иловайской, четвертый. Хитрый дядька. Любит и знает разведочное дело и всегда готов помочь, если вы обратитесь к нему от моего имени. Непосредственно на постах за мной закреплен войсковой старшина Аржановской. Запомните пароль для него. Святой Георгий. Станишники уже привыкли, при этих словах сразу отведут вас к Коржановскому. Объясните генералам, что в ночь на 24 сентября через их расположение проедет карета, запряженная четверкой. В ней будет дама. Она покажет пропуск за подписью Туталмина. Следует без промедления оглазки обеспечить ей свободный путь до Ярославля. А говорив все детали, сами отправляйтесь туда же. В городе явитесь к губернатору и потребуете свидания с капитаном Лангом. Это помощник барона Розена, начальника воинской полиции. Капитан отвечает за дальнейший ход операции. Ваша же задача – обеспечить доставку в Москву письма баронессы фон Састров. Письмо, адресованное туталмину, должно быть на почтовой бумаге гостиницы «Волжская». Я должен вручить его адресату? «Ни в коем случае. При вас должен быть заранее приисканный человек, смелый и смышленый. 27 или 28 сентября он выйдет на аванпосты итальянского корпуса и спросит графа Солтыка. «Запоминаете?» «Да». «Кто это Солтык?» «Поляк из разведывательного бюро главного штаба. Пусть у вашего человека будет при себе записка на французском языке, заглавленная – «Для офицера». В записке должна быть указана фамилия поляка. Так его быстрее найдут. Солтык возьмет конверт и вручит за него 20 наполеон долларов. Ваш человек должен возразить, что уговаривать на 25. Это пароль. «Ясно. Есть у вас подходящий смельчак для такой миссии?» «Саша Батырь». «Этот подойдет». Некоторое время они еще оговаривали мелкие детали, потом Петр, перебарывая смущение, спросил. — "Егоры Ипполитович, а как же вы? — Что я? — Тут пока посижу. Мы очень постараемся вас освободить. Господин Охлестышев, штабс-капитан даже встал для большей официальности, как ваш начальник категорически запрещаю. Это приказ, не подлежащий обсуждению. Вы уже попытались. Теперь сидим в одной камере, кукуем. Но вас же казнят. На то и война. Сколько русских погибли, выполняя свой долг? И чем я лучше их? Вы не о том думаете. Сами же побывали в Кремле, сами убедились, что бежать отсюда нельзя. Чем предаваться фантазиям, сосредоточьтесь на деле — Доведите до конца операцию с баронессой фон Цастров. Как вернетесь из Ярославля, заступите на мое место. Постарайтесь полноценно меня заменить. Вам уже удалось создать уникальный источник поставки ценных сведений, дом на Остоженке. Берегите его. Я передам вам своих агентов в походной императорской квартире и в интендантской службе Великой Армии. У вас две главные задачи. Первое вам уже известно. Истребление фуража и конского состава противника. Соедините вместе партизанские отряды и наносите согласованные удары. Не тратьте силы на ночную резню. Фураж важнее. Когда французы выступят из Москвы, уже начнется осенняя распутица. Оставим их и без артиллерии, и без кавалерии. Пусть драпают пешком. Спасутся немногие. Другая ваша задача – вовремя сообщить командованию, что Бонапарт собрался уходить. Запомните признаки, их всего три. Первый. В Москву перестанут прибывать резервы. Второй. Бонапарт начнет собирать силы в один кулак. Сейчас корпус Нея стоит в Огородске, а корпус Жюно в Можайске. Как только их подтянут к Москве, значит вот-вот объявят исход. И третий – За несколько дней до этого Бонапарт вывезет из города раненых и казну. Как увидите большой обоз под сильной охраной, вышедший на Смоленск, сразу пишите полковнику Толю. «Это все. Это главное. Остальное поручаю вашей инициативе и сообразительности. И с тем, и с другим у вас полный порядок. Эх, послужить бы нам вместе еще!» У вас, Пётр Серафимович, способности к тайной службе. Постарайтесь уцелеть. Когда сюда вернется русская власть, оберполицмейстер получит инструкции на ваш счет. Амнистия уж точно обеспечена. Не хочу амнистии. Тогда получится, что я все-таки убийца и лишь военными заслугами искупил вину. Но никакой вины не было, а было ложное обвинение – Петр Серафимович, ну что вы как маленький? Хоть мытьем, хоть катаньем, лишь бы сняли с вас приговор. А как сделаетесь вновь столбовым дворянином, тогда и станете разбираться. К этому времени вы будете герой, а князь Шехонский изменник. Вся армия займет вашу сторону, а во время войны с армией никто не спорит». Тут дверь слезгом распахнулась, и вошли два конвоира. Новенькой. Полковнику Даполистелю. Граф принял русского с сделанным участием. Ну что, надумали, согласны? Да, согласен. Хорошо. Тогда распишитесь вот здесь, что поступаете к нам на службу. Зачем это? Иначе я не сумею вас вытащить. Заведено дело, по которому полагается смертная казнь, а вы вдруг взяли и бесследно исчезли. Есть отчетность. У меня имеется, в конце концов, начальство. Подпишите бумажку, это простая формальность. Граф, вы желаете жениться на двадцати тысячах душ или уже передумали? Желаю. Ну так вытаскивайте меня отсюда, а подписывать я ничего не стану. Полистель была озадачен, но быстро нашелся. Так и быть. Тогда напишите мне простую объяснительную записку. «Я такой-то, такой-то. Остался в Москве в силу таких-то обстоятельств, поджогами не занимался, в иных противоправных действиях против Великой Армии не участвовал. Подпись, дата». «Зачем вам такая Филькина грамота?» — спросил Хлеста, шефмакая перо в чернильницу. «Простите, какая грамота?» «Ну, бумага ни о чем. Должен же я хоть что-то оставить в вашем деле». Там будет сказано, что вас взяли на улице в партикулярном платье по косвенному подозрению. Заметьте, не в Кремле и не в мундире тиральера. А в чем заключались эти косвенные подозрения? Князь Шихонский опознал вас как беглого каторжника. На этом основании вы и были задержаны. Но я, полковник граф Деполестель, провел расследование и снял с вас все обвинения, о чем и указал в деле». Ну стоит это руки Ольги Владимировны. Петр быстро написал затребованную от него объяснительную и сказал, отдавая ее графу, могу в качестве ответной любезности кое в чем вам помочь. Это в чем же? Сразу насторожился Полистель. Понимаете, развод в России дело длинное и хлопотное, на его оформление могут уйти годы. «Сейчас князь Шихонский от вас зависит и согласится на что угодно. А когда ситуация переменится, не отзовет ли он свое согласие?» Полистель самодовольно улыбнулся. «Я не так глуп, как вы подумали. Самый простой способ получить у вас у русских развод — это сознаться в прелюбодеянии. Ведь так?» «Так», — подтвердил Ахлестышев. «Вот». Я взял с князя Шехонского письмо на имя консистории, в котором он сознается в совершенном им таковом проступке и дает согласие на развод с Ольгой Владимировной. Эх, граф, Шехонский мошенник. Он живет обманом, теперь решил обмешурить и вас. В прошлом году вышел новый указ по этому вопросу. Теперь добровольного признания супруга мало, как мало. Что еще требуется вашим Святошам? Показание трех свидетелей. Что? вскричал Полестель. Но кто же занимается прелюбодеянием при трех свидетелях? Увы, граф, такие в России законы. А теперь представьте кончилась война. Князь больше не нуждается в вашем покровительстве. Что он тогда сделает? Правильно. Вот это фортель, вот это страна, покрылся красными пятнами Полистель. Ах, он шельмец, и ничего не сказал. Дал пустую бумажку и решил, что обманул меня. Но вы-то что предлагаете? Много проще вам будет жениться на вдове князя Шихонского. Граф выпрямился на стуле, внимательно взглянул на собеседника. А вы умны. Но в чем именно будет состоять ваша помощь? Отдайте этого негодяя мне. Я вызову его на дуэль. Так, так, интересная мысль. А как и где будет устроен поединок? Да в тех самых развалинах, в которых вы меня высадите. Все начнется на глазах у Ольги Владимировны. Вы вручите мне саплю. На всякий будто бы случай, в Москве сейчас опасно без оружия, а когда вы уедете, Шихонский выйдет из-за угла и скрестит со мной свою саплю. Если мне повезет, вопрос с вашей женитьбой весьма упростится. Хорошо придумано, — одобрил Полистель. И мне рук об эту свинью морать не придется, а то уж всю голову сломал, куда его деть, но... «А вдруг князь откажется с вами драться?» «Конечно, откажется, если речь пойдет о честном поединке. Шихонский не только негодяй, он еще и трус. Но если вы под видом дуэли предложите ему убить меня, гарантированно и безнаказанно, так чтобы силы были заведомо неравны в его пользу». «А вы хорошо изучили своего соперника», серьезно прокомментировал полковник. На такой кунштюк он, безусловно, согласится. Князь Шехонский захочет играть только краплеными тузами. Если он узнает, что я буду один и лишь при сабле, как он поступит? Явится вдвоем с лакеем, и у каждого с собой будет по два заряженных пистолета. Верно. На такую дуэль он придет охотно. Ну а в ваших интересах граф сделать так, чтобы в итоге... Вышел честный поединок. «У вас замечательная голова, господин Охлестышев. Жаль, что мы стоим по разные стороны. Считайте, мы договорились. Пистолеты для князя будет заряжать Морис. Вы его не знаете, но будьте уверены, Шехонский явится без крапленых тузов. Дальше честный поединок. Желаю вам в нем удачи» и сразу уходите из Москвы. Теперь возвращайтесь в камеру. Завтра в десять часов пополудни я выведу вас оттуда. Ильчинина встретил товарища вопросом. «Ну что?» «Завтра утром. Вы понимаете, что Полистелю доверять нельзя? А если он приведет вас из тюрьмы в засаду?» «Сделать так графу будет затруднительно». При малейшем подозрении на обман княгиня отзовет свое слово. Зачем ему так рисковать? Ольга понимает, что из Москвы я не убегу, а стану искать встречи с ней. Если такой встречи долго не случится, Полистеля ждет бедная старость. Вечер они скоротали за разговорами. Егор Политыч передал имена и пароли своих агентов во французской армии, рассказал о способах связи. «Свою судьбу он обсуждать запретил. Если операция с баронессой пройдет успешно, то личная война штабс-капитана Ельчининова против Наполеона будет выиграна. Ну а потери для баталий дело обычное».